66 апрель 19. -е. Прежде всего молчание. Только тогда замолкнут все три. Начнет говорить голос беззвучный. Но он столь тонок, беззвучен и тих, что малейшие движения хотя бы в одной из трех оболочек тотчас же заглушают его. Потому все три надо привести к молчанию. Физическое тело требует полной неподвижности и покоя. Также замолкает астрал и останавливается мысль. И когда молчание заменяет шум суеты и ярое звучание материального мира, рождается молчаливая мысль, идущая от фокуса света. Это становится возможным, когда все сосредоточивается на мне, и мое вытесняет мир личный. Кто занят своим и собою, тому не услышать мой глаз, так душу свою потерявший, то есть отрешившийся от жизни, в трех и поднявшийся над нею, восхищает мир мой. Ибо невозможно служить двум господам, или гнаться за двумя зайцами, или сидеть на двух стульях, или стремиться к свету и тьме? Избирается, что либо одно И к избранной цели устремляется все существо человека, и тогда достигается цель. Что-либо или кого-либо мне предпочтивший остается с тем, что предпочел. И только лишь тот, кто в сердце своем и сознании ставит меня превыше всего, только лишь тот достигает. Посмотрите на них, не достигших. Даже можно спросить, что или кого предпочли они мне. Все хорошо пока в теле и на земле. Но вот сброшено тело и оставлено все позади в мире земном. Чем и как будет жить, отдавший дух свой земному, когда исчезнет оно и останется голу нищий, лишенный всего, чем он жил и во что вложил свое сердце? Так, проводя более длинную линию, можно увидеть действительную ценность того, чем живет человек, и чем отдает свои мысли, и чувства, и силы. Вкладывая их в неприходящее, строим твердыню для духа, света обитель его. Вкладывая их в приходящее, вихрем на разрушение строим земные дела неизбежны и требуют времени и сил но их исполняя надо вершить их и так исполнять как артист исполняет на сцене данную ему роль ни на миг не забывай что это только игра и что сыграть с ее должно как можно лучше а жизнь на земле только сцена а настоящее вне